Во пятая. Такая привычная вспышка. На мгновение ослепило, и уже спустя вдох зрение вернулось, а я оказался в таких любимых и привычных горах. Видимо, меня перекинуло немного вглубь неизвестного ни то острова, ни то континента. А может, и я оказался на том же самом континенте, где и мои ребята, только севернее или южнее. Пока непонятно. Будем разбираться. С этого пустынного каменного склона открывалось все предгорье, вплоть до самого океана, заросшее сплошным массивом джунглей. Из интересного, в джунгли впадала огромная река, текущая вдоль основания горы, с которой я любовался природой. Но никакой просеки среди деревьев видно не было. Мангровые заросли, но ну и понатыкала система биомов. Слева и справа горные цепочки уходили за горизонт так же, как и стена леса, разделявшая горы и море. Да, тут явно не матушка природа старалась. На земле таких пейзажей не припомню. Хотя, если это остров, может, и получилось бы собрать такой винегрет. В любом случае, надо выдвигаться дальше, искать укрытие, ждать ночи и думать. Большая часть способностей сейчас на откате, а еще есть куча неоткрытых шкатулок и сундуков, припрятанных в мешок суурта. «Рассмотреть бы все это в спокойной обстановке. Тут хоть и безопасно, но сидеть на голом камне под бесконечным ветром — такое себе занятие. А ну-ка, есть тут пещеры?» «Еще минусы?» «Естественно. Остался без своего любимого лагеря. Вокруг незнакомые пейзажи, и куда конкретно грести домой — понятия не имею. Хотя мифическая река должна была выбросить недалеко». И да, совершенно неясно, сколько времени займет возвращение, как и неизвестно наличие сухопутного пути. Еще важный факт. Во всем этом пейзаже ни единого человеческого следа. Ни деревни, ни города, ни куска дороги с мертвым автомобилем, ни порта. Растительность вроде и похожа на земную, но это не точно. Да и рассматривать местную флору не было времени. Итак, с чего начнем? Прошептал одними губами, скорее для того, чтобы услышать в потоке шумного ветра собственный голос и успокоиться. Первое. Сесть, восстановить ману и наполнить кристалл под завязку. А если еще и помедитировать, дело пойдет быстрее обычного. Ладно, поехали. Открыв глаза, понял, что стало слишком темно. Солнце ушло за гору, и я погрузился в холодную высокогорную тень. Благо, Балахон был теплым и позволял согреться. Но все равно пора отрывать задницу и искать берлогу. Соваться в джунгли пока что не буду. Твари там жуткие, опасные. Ну их нахрен. Подожду, пока восстановятся защитные заклинания. Камни подо мной осыпались. Я цеплялся за пласты горного склона руками, раз за разом выискивая возможность переставить ногу. Да, лазить по неизвестным горам та еще морока. Податливый склон слишком быстро оказался за спиной. Теперь же меня ожидала полоса препятствий потяжелее. Оценивая перспективу перехода, уже трижды возвращался назад и смещал направление движения, пока не выполз на небольшой карниз. Стоя на нем и прижимаясь спиной к холодному камню, постепенно пробирался в сторону, ожидая найти хоть какое-то укрытие от крайней мерзкой погоды. Прямо сейчас по лицу заколотили мелкие снежинки или затвердевшие кристаллики влаги. Раздражало жутко. Пришлось даже активировать маску. Прополз еще пять метров и завернул вдоль камня за угол. И тут взору открылась удивительная картина. Из-за горного склона выглядывало нечто фантастическое и нереальное. Я тут же ускорился, до полюбоваться на чудо. Шаг. Еще шаг. Нога поехала вместе с камнем, но я парень опытный. Тут же перенес вес на другую ногу и посмотрел на место схода камней. Тут будем осторожнее. Схватившись пальцами за трещину, полностью повис на руках, позволяя телу перевернуться и достать до твердой опоры. Еще несколько метров вправо, два метра вниз, и я на более крупном карнизе, под которым виднеется какая-то пещерка. Нет, слишком маленькая, но вид отсюда — огонь. Целая цепочка белоснежных вершин, что простираются очень далеко. Однако оценить картину полностью не могу даже примерно банально слишком низко. Впрочем, для промежуточной цели хватит и этого. Впереди, в километрах десяти, если верно прикинул, стоит старая, обрушившаяся гора с двумя верхушками, припорошенными снегом. И между этих верхушек натянут красный баннер с едва различимой из-за снега надписью Help Или же, другими словами, «Помогите». Видимо, все-таки люди здесь имеются, и это несказанно радует. Чуть ниже подал голос горный козел, агрессивно зыркая на меня глазами. Его туповатый взгляд не нёс ни капли страха. А вот агрессии... Агрессии там было с лихвой. Копытный уже поскакал наверх по отвесным скалам, готовясь столкнуть конкурента в моем лице с горы. «Горный козел. Уровень 12. Очков жизни 91%. один процент. Статус агрессивен. Не опасен». Неплохо, ты так прокачался. Говорят, мясо у козлов вонючее. Сегодня за ужином проверю. Вниз сыпались камни, а козлина все пер и пер. Когда между нами осталось метров десять, его внезапно атаковала неведомая хрень. Вот так, прямо со стены склона. Шипы пронзили блеющее тело, подкинув вперед и вверх. Соскочив с каменных шипов, козел приготовился полететь к подножию горы, но у меня на него были другие планы. «Вот уж хренушки!» «Так, где мой шибяо? Где мой крюк, которым буду ловить добычу?» С пояса сорвался вперед легендарный клинок с зацепами, а в моей ладони осталась веревка. Второй рукой я со всей дури вцепился в щель в скале, надрывая связки, но держа истекающего крови рогатого, что болтался туда-сюда и бился о камень. Стоило животинке почувствовать землю под ногами, как она решила, что можно и деру дать. «Скотобаза!» Чуть пальцы в скале не оставил. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Козел издох от кровотечения, а я втянул его на свой козырек. Где-то впереди маячило мутное создание, мимикрирующее под камень. Если верить системной заметке, некто широй скалистый, пятнадцатого уровня. Не имею желания знакомиться ближе в подобной обстановке. Осталось обойти его и понять, как их замечать, не сливая всю ману в системный взгляд. И какую угрозу они представляют. Хорошо, что мешок Суурта довольно универсальная штука. Не придется с козлом волочиться. Ледяной порыв ветра и приближение сумерек заставили ускориться. Ведь я так и не нашел убежища. Над головой уже зажглись первые звезды, а в ста метрах внизу начинался мелкий и редкий лес и более пологий склон. Решил все же двигаться вниз, а не наоборот. Надо пройти по впадине и добраться до приземистой соседней горы с двумя пиками. Совсем скоро закружил ураган, и единственное, что меня спасало — характеристики и маска с балахоном. Реально теплые. А вот пальцы в металлических латных рукавицах отмерзли еще до первых признаков непогоды. Поэтому я их снял, но альтернативы никакой не нашел. Кожаные перчатки остались в лагере, ладони быстро задервенели. Видимость ухудшилась. Пришлось практически полностью спуститься к основанию горы, выбираясь из зоны высотного бурана. «Ну и нахрена ты меня сюда привел? Поиздеваться? Что это за шляпа?» Выругался, дыша на заледеневшие пальцы, в попытке вернуть их к жизни. Когда под горами сгустилась тьма и характеристики немного подросли при помощи кольца, я наконец-то нашел подходящую цель. Пещера. Мелкая, занятая зубастым хищником, но пещера. Бросил вызов его обитателю. Или он, или я. Без вариантов. То был какой-то гоблин, облитый серной кислотой. Копье, шкура животных, треновенький источник тепла и света в виде практически ислевшего костра. Костерок-то своим дымом и выдал мне это местечко. Благо уровень у выживальщика оказался небольшим, всего лишь четырнадцатым, а статус — агрессивно настроенным. Вот и славно, не буду терзаться за невинно убиенного. «Надо же! Стоило помахать рукой, как в меня уже полетел какой-то мусор, похожий на нож!» Убийство произошло быстро и чуток кроваво, но тут уж ничего не поделаешь. У отшельника нашлось всего два редких предмета — клинок и значок в форме многоградной звезды, прицепленных к шкуре неизвестного мне пушистого животного. «Фуфло!» — оценил я характеристики, но все же спрятал добычу в мешок Саурта. Ячейки и место в дрожайшем мешочке заканчивалось слишком быстро. «Ничего, скоро проведем ревизию. Труп долой. Так-так, теперь у меня есть пещерка на пятнадцать квадратов и место для раздумий. Огня как такового нет. Но ничего, добудем». Настало время заморочиться. «Я жрал мясо, не понимая, как оно может быть настолько вкусным. Точнее, уверен, что на моей прошлой планете такое мясо считалось бы, пожалуй, одним из худших». Фляга подарила безопасную воду. Я отбросил кость в сторону и подкинул последние дровишки из своего запаса на черный день в костер. Когда тут разгорится, хорошо бы кинуть на него еще часть туши. Прожаренное дольше сохранится. Жаль, только что на все мясо огня не хватит. Пора разобрать добычу. Хватит откладывать. Пойдем от простого к самому перспективному. Экипировка поверженных противников. Ее я даже не брал. Там в лучшем случае просто редкие предметы. Один очень редкий артефакт в руках у шамана, и на этом все. Одиннадцать глубинных медий. Хороший улов, но им еще нужно место для проращивания и защищенная акватория. В горах от них пользы никакой. Шкатулки с очень редким снаряжением. 6 штук. Начинаем распаковку. Меч, кинжал, сапоги, колчан с хаотическими стрелами, дубина, пояс. Все фигня, только колчан интересный». «Колчан с хаотическими стрелами. Каждая стрела содержит крупицу силы хаоса, высвобождающуюся при попадании. После попадания хаос приобретает форму случайного простейшего стихийного заклинания. Количество стрел — 30 из 30. Ранг очень редкий. Прочность — 215 из 215». «Неплохая альтернатива для тех, кому надо срочно что-то намагичить. А мана кончилась». Оставлю для себя или ближнего круга. Крюку неплохо подошло бы. Он последнее время с луком много возится. Едем дальше. Шкатулки. Снова оружие, снова защита. Ничего с магией, ничего полезного. Последнее. О, а вот это уже интересно. Кольцо паутины позволяет производить до 50 граммов паутины в сутки. Ранг очень редкий. Прочность 300 из 300. Зачем? Для чего? Почему? Как ее использовать? Вопросов много, а активности мозга, дабы придумать что-то дельное, маловато. Ну да ладно. Это производящий артефакт. Он в любом случае не будет лишним. Отдам умникам из соратников, пусть найдут ему применение. Дальше пошли сундуки. Откуда вышли еще 32 артефакта и немного денег. 17 боевых вариантов оружия и щитов. 12 защитных артефактов в виде различной броньки. Нет, есть неплохие экземпляры, мне даже кинжал один понравился. Похож на клинок Арен, раз в сутки активирует заряд, игнорирующий до 50 брони и наносящий критический урон. Вот только у меня имеется такой постоянный, у той же Арен реквизированный. Все прочее, ну, такое. Социальные артефакты для быта и комфорта. Себе любимому разве что магическую кастрюлю с подогревом взял, с бонусом на хранение продуктов. Они портились в пять раз медленнее. Так, где там мясо с козла? Последние два предмета точно не для меня, но для соратников. Банка с краской способная восполняться. Жаль, цвет всего один — белый. Очень напоминает реликвию ушедшей эпохи, но все таки немного не то. В ней никакой истории нет. Скорее, практичность производственного артефакта. Как и с кольцом паутины. Второй предмет — книга способностей садовод один. Мне уж точно не надо. А вот для ухаживания за нашими растениями системными, думаю, пригодится. Все, ничего стоящего больше не нашлось. Едем дальше. Шкатулка с уникальным артефактом. Ха, что-то в этом есть, но как и когда может пригодиться, не представляю. Вернее, надеюсь, что не пригодится. Вообще, никогда. Зелье скорбящего дьявола. Испейте эссенцию из грехов, адаптируя полученные повреждения в свою силу. После употребления в течение 10 минут вы испытаете повышенные болевые ощущения от получаемого урона. Каждые 100 единиц нанесенного вам урона увеличивает одну вашу случайную характеристику на одну единицу. Увеличенные характеристики уменьшатся до стандартных значений через 24 часа. Ранг уникальный. Кстати, с моей способностью, полученной из списка божественных приколов, неплохо сочетается. Но испытывать боли я не любитель. А тут еще больше боли. Мрак. Оставлю на черный день, когда другие варианты закончатся. Ну-ка, любопытно, сколько резервной жизни у меня уже накопилось. По идее, чем выше живучесть, тем больше успею накопить. А еще зелья здоровья вполне себе легко могут повысить резерв. «Активатор тотема красных сларпов. Позволяет активировать тотем красных сларпов. Ранг очень редкий. Прочность один из одного Фигня «Тигня какая-то. Просто выдолбленный в форме цветка камень. Места много не занимает. Уже спасибо». «Сундук с легендарным снаряжением. Такс, что тут у нас?» «Молот правосудия света. Некоторые артефакты были рождены ради великой и, вероятно, бесконечной миссии». Молот Правосудия Света – один из них. Урон от 25 до 50. Урон по умертвиям, нежити, потусторонним сущностям и созданием тьмы увеличен на 100%. Свет испепеляющий. Заклинание, позволяющее исторнуть из молота накопленную силу света. Урон всем умертвиям, нежити, потусторонним сущностям и созданием тьмы – 100 единиц в секунду в радиусе 10 метров. Время действия заклинания – 5 секунд. Требует 100 единиц маны. Перезарядка – 12 часов. Правосудие света. Минимально наносимый физический урон по всем умертвиям, нежити, потусторонним сущностям и созданием тьмы в течение пяти минут увеличивается на уровень атакуемого порождения тьмы. Время действия способности — 5 минут. Требует 150 единиц маны. Ранг легендарный. Прочность — 700 и 700. Одноручный молот с повышенным уроном по умертвиям. Неплохо. В резерв. Вторая способность готова передать привет ублюдку Танатосу. Жаль, для таких тварей 50 единиц урона — все равно, что пощекотать. С другой стороны, пять минут. Если как-то его обездвижить... Ладно, хватит мечтать. Первый артефакт порадовал. Что там еще? Горн коневодов. Стоит подуть в этот горн, как все всадники со статусом одружелюбного и выше получат 20% в прибавку ко всем характеристикам. Стоит лишь услышать его зов. Заряд восполняется в течение 24 часов. При полном заряде прибавка действует 30 минут. При неполном пропорционально восстановленному количеству времени. Ранг легендарный. Прочность 500 из 500. О, Горн Рохана? Или что? Может, есть еще парочка фильмов и сериалов со схожими эффектами. В любом случае, штука полезная. В далеком будущем, когда у нас появится кавалерия. Тфу ты, опять размечтался. Третьим артефактом оказался гриб-силовик. Весил он примерно кило с лишним, и в своем описании имел приписку. Способен как даровать великую силу, то бишь увеличить силу на единицу, так и подорвать возможности употребившего его, уменьшив на всю ту же единицу. Такие штуки лучше передать надежному человеку, следующему во всех кулинарных делах. 55 золота и... стамеска? «Стамеска легендарного мастера». Повышает все ремесленческие навыки на одну единицу при ношении с собой стамески. В случае ее использования — на две единицы. Ранг легендарный. Прочность — 50 из 50. Самый слабый из легендарных артефактов. В плане прочности, разумеется. Если в каком-нибудь крупном и полном ремесленнике в городе сообщить о таком чуде, они меня там же на лоскуты порежут. Короче, сундук неплох. Молот — топ. Гриб — потенциально полезен. Астамеска в правильных руках и вовсе чудеса сотворит. Горн же, пожалуй, отложу до лучших времен. Дальше в ход пошли индивидуальные шкатулки. Было их много, целых семь штук. Первое, мимо. Доспехи. Хороши, но не для моей души. Набор с бонусом не перебьют ни при каких обстоятельствах. Второй лот нашей лотереи — копья металка. Чего? Копья металка Зулу. Все смеялись при виде старого и ржавого копья Зулу пока он не вложил его в свою копию-металку и швырнул, пронзив троих за раз. При правильном броске копье увеличивает наносимый урон в от двух до пяти раз. Степень увеличения урона зависит от силы и точности броска. Ранг легендарный. Прочность — 345 из 345. Не, ну прикольно, только надо наловчиться. Жаль, нет легендарного копья, чтобы с хорошим таким уроном. Штаны, обувь. «Да блин, что-то легендарного оружия почти и не падает. О, шлем. Мой не всегда хорош, как показала практика». Шлем дарится. Этот шлем был молчаливым спутником воина, посвятившего жизнь своему царю, а затем и его сыну. Правители погибли, но тот, кто всего себя посвятил военному ремеслу, сопровождал их на протяжении всего пути, наблюдая за рассветом одной из величайших империй в истории человечества». И пусть пламя Империи погасло так же быстро, как спичка. Пламя раздутого ею пожара и изменений в мире бушевало еще не одно столетие. Блокирует 60 урона. Выносливость плюс 2. Сила плюс 2. Репутация среди релакантов Земли плюс 1. Ранг легендарный. Прочность 690 из 690. О, это же про Александра Македонского и его отца Дария написано. «Отличная обновка! Еще и лучше шлема-берсерка по всем показателям!» Копье главы дома Эста. Дом Эста всегда славился двумя вещами. Своими родовыми навыками копья и нелюбовью к войне и силовым методом решения политических споров. За это его уважали и поддерживали простые альвы. И по той же причине во время первого раскола дом стал первой жертвой заговора, симпатизирующих войне и истреблению врагов домов-милитаристов. «Урон от 60 до 70. Прокол. Заряженный энергией удар копья способен увеличить урон в два раза и нанести прокол. повреждение, вызывающее кровотечение, длящиеся пять минут. Ранг легендарный. Прочность 700 из 700». А вот и легендарное копье копии металки. Как на заказ. Из седьмой шкатулки выскочил камень улучшения золотого ранга. «О, опять головная боль». Я еще камень совершенствования, выпавший до этого, не использовал. Отложу на утро. Как проснусь, сразу пойму, чего мне для счастья-то не хватает. Загадочная шкатулка Вознесения. Чем же ты меня порадуешь за двадцать пять карточек? Шкатулка оказалась маленькой, вычурной, украшенной сотней замысловатых узоров. Сделанная из цельного камня, она имела хитрую систему открытия. Провозился пять минут, прежде чем распахнул эту красоту. Из шкатулки выпорхнул светлячок, поднявшийся до уровня моих глаз. Остановившись, он засиял все ярче и ярче, пока не ослепил, заставив зажмуриться и отвернуться. Но стоило раскрыть глаза, как я оказался в неизвестном пространстве, что отличалось от моей пещеры, как небо от земли. Напротив стоял покосившийся странный манекен, как будто сделанный из смеси пластика и железа. «Вознесение начинается!» Механический голос разлетелся металлическим эхом, и манекен вдруг распрямился и атаковал. Но ну, я в этот момент охреневал от пропавших кнопок интерфейса. Получено 47 единиц урона. Получена травма перелом ребра. Да блядь, что ж так больно-то? А, где мои доспехи?